И тут вмешался молчавший до этого тур. Что касается оппонентов, да, древние пенопласта не имели, но они имели большее, опыт строительства подобных лодок. Наш РА эксперимент, и не совсем удачный. Если бы пришлось строить второй корабль, мы не повторили бы ошибок. А пока что доказано главное, папирус — отличный плавучий материал, Кривая его, водонасыщение идет круто вверх первые пять дней, затем становится пологой и потом практически вовсе не поднимается. То же самое и с прочностью на излом. 26 дней корабль непрестанно сгибается и выпрямляется, и ничего, сталь бы не выдержала, мы плывем. О каких же угрожающих неожиданностях вы изволите говорить? Вы видите опасность не с той стороны. Думайте о какой-то вообще опасности, сами не сознавая, что может быть как раз в это время подвергаете себя реальному риску. Я почти ежедневно предупреждаю о постоянном обязательном ношении страховочных концов, но некоторые, не буду называть кто, ибо в их числе побывали почти все, упрямо об этом забывают. Между тем это опасность номер один. Мы не сможем спасти человека, упавшего за борт. Ранее имеет заднего хода и не обладает маневренностью. Вторая опасность — пожар. Я регулярно нахожу по утрам на палубе спички, сгоревшие и целые. Если неиспользованная спичка попадет между ящиками, она от трения может самовоспламениться. Вновь прошу курильщиков быть осторожнее. Третья опасность — столкновение с другим судном. Опять-таки здесь все зависит от нас самих. Не только в Афтинной, на мостике, но и те, кто внизу, должны поглядывать вокруг, каждую минуту помнить, что мы не одни в океане. Наконец, четвертое. Шторм и ураганы. Да, это очень опасно, но у нас радиосвязь, а приближение шторма или урагана нас предупредят, мы успеем подготовиться. Ра, как сказано, не может утонуть, сломаться тоже. Хижина укреплена надежно, веревки проходят сквозь всю толщу корпуса... Мачты, если убрать парус, то, пожалуй, выдержит и она. Кроме того, прошу понять, мы ведь не выбрасываем спасательный плод, мы только разрежем его и примонтируем к корме, то есть плод останется тот же самый, лишь, тур улыбнулся, в несколько измененном виде. И последнее. Вариант с плотом отнюдь не навязывается, он предлагается в порядке обсуждения, и любой из вас имеет право вето хотя я должен подчеркнуть, что плод взят мной только для спокойствия семей экипажа, а вообще он на борту лишний и бесполезный. Все. Длинная эта речь приведена почти дословно. Разумеется, тур победил. Состоялся поименный опрос, первым отвечал Норман, он поведал три случая из своей мореходной практики, когда оказывался на краю гибели и проголосовал за разрушение плота. Остальные его поддержали, я тоже согласился, переубежденный, без тени сомнения. И мы продолжали свой путь, зная, что отныне нам спало бы Ра пересесть не на что, с хрупкими веслами, с обвисшей кормой, наваливаясь сообща при овралах и уходя в себя в минуту грусти. Но даже когда кое-кому из нас казалось, что с дружбой и кооперацией на ра дела из рук вон плохи, Центростремительные силы в нашем коллективе все равно были гораздо мощнее центробежных. Что объединяло нас? Конечно, прежде всего, единство цели. Цель поначалу была элементарной. Доплыть, доказать себе и другим, что ты настоящий мужчина, немного прославиться. Некоторую роль играл и материальный стимул. Абдулла, например, делился радужными мечтами, покупает после путешествия такси, «Нанимают шофера и становишься капиталистом», — хохотал Сантьяго. Слово «капитализм» звучало на бортура всегда в вызывающей ироническом контексте. Вот уж что, мол, нас совсем не касается, тем более что миллионеров среди нас не имелось. Правда, мир, из которого мы вроде бы удрали, не желал нас отпускать. Он регулярно напоминал о себе не только хвостливыми байками Жоржа, Но и тревогой Карло насчет вероятных фотоконкурентов и раздумьями тура, на тем, не повлияют ли мои репортажи для комсомольской правды и известий, на его контракт с агентством ЮПИ, и все же здесь нора со многим обстояло проще. Здесь мы могли себе позволить роскошь оценивать друг друга прежде всего не по одежке, а по истинно значимым свойствам.